Страсти по Матвею. У вратаря сборной России по хоккею Матвея Грошева день начался отвратительно. То есть не совсем так. Начался он вполне нормально, а вот продолжился, ну, в общем, всё по порядку. Матвей проснулся, как всегда, в 7:00, принял душ, поцеловал красавицу жену, Ксюшу. Кстати, в недавнем прошлом вице мисс России, затем выпил апельсиновый фреш, заботливо приготовленный всё той же Ксюшей, и стал собираться на тренировку. Вот уже больше десяти лет Матвей играл за «Динамо», и успехи этой команды он в немалой степени приписывал себе. Сколько матчей его ворота оставались сухими и не сосчитать. А все благодаря его феноменальной реакции и профессионализму. Отсюда и уважение коллег, и любовь фанатов, и огромные гонорары. Грушеву был 31 год, и будущее ему виделось приятным и безоблачным. Для игрока это, конечно, солидный возраст, но для вратаря самое то. Как говорится, столько бы травму не получить. Матвей взял свою неподъемную сумку, еще раз поцеловал жену и спустился во двор. На спортивной площадке рядом с подъездом был залит каток, и мальчишки с азартом резались в хоккей. Увидев своего кумира, они чуть ли не в один голос заорали, «Дядя Матвей, давайте к нам, ну хоть ненадолго». «А что?» — подумал Гравашев. «Время до начала тренировки еще есть. Почему не вспомнить детство?» И без всяких там стратегий и указаний тренера от души поиграть в хоккей. И редкий случай форма после выездной игры осталась у него дома. Жаль, мальчишки мелковаты. Им всем не больше тринадцати-четырнадцати лет. Так я же просто постою на воротах, а вось никого не уроню. Да и детям запомнится на долгие годы, шутка ли. У них на воротах стоял вратарь сборной страны. Горошев с Алиной, не торопясь, сел на скамейку, надел коньки. Достал из чехла клюшку и покатился к воротам. Вратарь естественно были чуть меньше настоящих. Защитные щитки и маску Матвей надевать не стал, что детей пугать профессиональной аммуницией, чай не с канадцами, предстоит играть. Дядь Матвей, вратарскую маску наденьте. Катил к нему щупленький мальчик без клюшки. У нас без шлема играть строго запрещено, заругают, арбитр догадался Грушов. Пришлось надеть Матч начался на таких скоростях и с таким азартом, что Матвей даже улыбнулся, вспомнив своё хоккейное детство. Конечно, у этих ребят нет ни опыта, ни техники, ни удара, ничего нет, кроме желания играть. Не прошло и минуты, как шайба влетела в ворота Грошева. Это было, честно сказать, неприятно. Задумался, контроль потерял, ругнул он себя. Не переживайте, дядя Матвей, успокаивали его игроки. С кем не бывает? — Надо включаться в игру по-настоящему, — дал себе команду Грушев. И тем не менее еще через пару минут счет стал 2-0 в пользу противника. И откуда взялся этот мелкий пацан с рыжими бровями? Он получил пас и в одно касание отправил в ворота шайбу между ног Грушева. Игроки на этот раз подбадривать вратаря не стали и уныло поехали на точку вбрасывания. Третью шайбу Матвей пропустил, когда из подъезда выпорхнула жена и направилась к только что подкатившему Мерсу. Из него выскочил какой-то хлюст и поцеловал Ксюшу прямо в губы. Согласитесь, в такой ситуации ему было не до шайбы. Грошев единым махом перепрыгнул через ограждение и прямо не снимая коньков, побежал к подъезду, пока бежал, рассмотрел любовника жены. Им оказался не больше и не меньше нападающий из Спартака Витька Шальнов. Матвей уже с близкого расстояния окликнул Ксюшу. Та сначала смутилась, по её расчётам муж давно должен был быть на тренировке. Потом поняла, что оправдываться бесполезно и почти царственно заявила: "Милый, я от тебя ухожу. Ещё утром хотела сказать, но почему?" взревел Грошев. "А как тебе объяснить? Понимаешь, ты и всякся остаёшься надёжным, но предсказуемым вортарём. А Витей конт нападающий. С ним не сыскучишься, не успеет закончить одну атаку, как с другой. Ну, вы" сказала Горцозна, нервно ловя в Мерс и захлопнула дверь. Тот же Звеня не старик так получилось, развёл руками, шальнув и тоже скрылся в Мерсе. На тренировку Грущев опоздал. В коридоре Динамовского комплекса его заметил врач команды Василий Григорьевич. Он внимательно посмотрел на Матвея и коротко спросил: "Бухал?" "Нет". "Зайди ко мне в кабинет". В кабинете врача смотрел Грущева, померил ему давление, сделал кардиограмму и сказал: "Ты меня ещё так подожди, скоро вернусь". Вернулся он действительно скоро и не один, а с главным тренером Динамо Бурцевым. В общем, Матвей, тут такое дело, начал бурцев. Как говорится, звёзды сошлись, и лет тебе дофига, и здоровья уже не то. Пора тебе на покой. На заслуженный, так сказать, отдых. Нормально у меня здоровье, просто сегодня от меня жена ушла. А мне никогда твоя моделька не нравилась. Я тебе об этом не раз говорил. Ещё почувствовала, крысы всегда бегут к тонущего корабля. Только мы тебе утонуть не дадим. Пристроим тебя на хлебное место или в Динамо, или в Федерацию. Да я в хорошей форме сейчас, ранами-на. Меня... Да я в хорошей форме сейчас. Ранами-на со счётов списывать. Как же в хорошей. А кто сегодня три шайбы от Мальцов пропустил? Откуда знаете? Угрюм спросил Грошев. Так ведь у нас в школе тренируются четверо ребятишек с твоего двора, а слухи разносятся быстро. Короче, Матвей, на покой тебе пара, на покой. Матвей вышел из ледового дворца. Сел в припаркованный на VIP-стоянке Bentley и поехал куда глаза глядят. На душе было муторно, хотелось напиться. Впереди замаячило какое-то питейное заведение, оформленное в восточном стиле. На вывеске значилось Бар Хан. "О-о", подумал Грошев, "для меня сейчас зарыться в алкогольный бар Хан самое время". В баре почти никого не было. За стойкой стоял бармен и протирал стаканы. Матвей сел на крутящийся барный стул и бросил бармену: "Двойной виски без льда". "А почему без льда? Напиться хотите?" "Во-первых, хочу, а во-вторых, мне лёд за жизнь до тёртков надоел. Видите, я не могу сам сейчас. Тогда без проблем налью". "А откуда такое название бара? Мусульмане вроде не пьют алкоголь". "Да пьют они всё". "Но бар называется в честь владельца Харитонова Антон Николаевич, сокращённо Хан". — Давно у него работаешь? — спросил Матвей заради поддержания разговора с открытия. — Я и есть, Каритонов, — сказал бармен и поставил перед Грошевым стакан виски. Матвей сидел, потягивал виски и думал о том, как жить дальше. Вдруг кто-то сзади участливо спросил. — Что, совсем плохо? Матвей обернулся. За спиной стоял очень симпатичный молодой человек лет двадцати пяти. Даже не просто симпатичный, а прям-таки красивый. — Вы кто? — Вы кто? Я совсем вежливо спросил Грушов. Я фея. Вижу, что я не натурал. Думаешь, мне сейчас мужик нужен? Да не гей я, я фея. Если не гей, то феи к незнакомым мужчинам клянутся, и к кому и не клянусь. Мы феи призваны помогать людям. Так ты ещё ко всему и фея. Ещё раз повторю, я фея. Ничего не понял. Что ж здесь непонятного? Если рождается девочка, значит фея. Если мальчик, значит, фей. Их это на тебе. Это получается, что у тебя папа фей, а мама фея. Ну типа того. А зовут тебя как? Кнут. Я в немецкой семье родился, а сюда как попал. По распределению. Это значит, ты фейковый университет закончил. Хотите, уйду. Не буду мешать вам напиваться. Ладно, ладно, не обижайся. И что ты можешь, кроме как тыкву превратить в карету? Могу помочь вам? Я же вижу, что у вас проблемы. Это еще мягко сказано. Шутка ли? За один день лишиться жены, любимой работы и самоуважения. Я могу помочь вам осуществить самую заветную мечту. Вот тут и кнут попал в яблочко. В этом-то и проблема. Нет у меня сейчас никакой мечты. Кончились. Еще вчера у меня было полно мечт, а сегодня, представь себе, не одной. — А, тогда все ясно, это мне знакомо, это мы проходили. — И что ж тебе ясно? — Вам срочно нужна девушка вашей мечты. А дальше будет все, и любящая жена, и прекрасные дети, и бесчисленное количество удовольствий. — Неплохая мысль, Кнот. — Только где же найти такую девушку? — А не надо ее искать. Ее главное — не пропустить. Но вы вратарь, возможно, лучший в этой стране, — У вас должно получиться. В смысле, не пропустить. Она вам покажется только один раз. Не сумеете разглядеть и больше уже никогда ее не встретить. И ни один фей или фея вам не помогут. У Золушки ведь тоже был только один шанс. Матвей кивнул, сделал большой глоток виски и спросил. — А долг ждать встречи? Но рядом уже никого не было. Матвей вышел из бара и только тут увидел, что возле его машины собрался маленький митинг. Какая-то девушка с перекошенным от злости лицом кричала. «Этот козел запер меня, и даже телефон на лобовом стекле не оставил. Понятно, что такому говняку на всех плевать. Он скотина думает, что если у него Бентли, то ему все можно. Попался бы он мне, я бы всю его поганую рожу исцарапала!» Матвей слушал, а почему-то улыбался. Он выпил порядочно виски и сесть за руль, естественно, не мог. Но, может, это и к лучшему. Он подошел к девушке и непринужденно спросил. «Простите за неуместный вопрос. Вы замужем?» А какой имеет значение, к тому что это нечтожество, этот придурок, этот подонок. Вы абсолютно правы, никакого ничтожество это я. Зовут меня Матвеем, а вас? Меня зовут Дашей, но это не значит, согласен с вами. Поступил как последняя скотина, готов подписаться под каждым вашим словом, потому что от меня сегодня жена ушла. В глазах Даши против воли загорелся интерес. Молодой человек высокий, лицо симпатичное, волевое, кашемировое пальто, собственный Bentley. Жена ушла. Возможно, это тот, кого она искала всю жизнь. Публика, поняв, что мордобой и не будет, начала потихонечку расходиться. Даш, если вы спешите, то вот ключи. Садитесь в мой Bentley и езжайте куда вам надо. Я выпил, я не могу сесть за руль. Но у меня нет страховки. Да и чёрт с ней, я же сяду рядом. Если честно, сказала Даша, взглянув на часы. Я уже Никуда не спешу, просто везде опоздала. Тогда предлагаю выпить за знакомство, тем более бар рядом. Молодые люди зашли в бар Хан. За стойкой по-прежнему стоял Харитонов. Антон обратился к нему Матвей. Налей нам по порции виски, на этот раз со льдом. Я не пью крепкое, у меня режим. Ещё как пьёт. После такого стресса это обязательная программа. Значит, вы знали, что я фигуристка? Да, откуда? Ну меня же регулярно по телику показывают. И потом это ваша шутка про обязательную программу. Не, я телик не смотрю. Да и с сегодняшнего дня я от спорта далёк. На телефоне у Грушева что-то блямкнуло. Матвей прочитал короткое сообщение и сказал: "А может, и не далёк. Вот на сборы в сборную вызывают". А вы Матвей кто? Я вижу, вы тоже телек-то смотрите. Я хоккеист, вернее, вратарь нашей сборной. Матвей встал из-за столика и пошёл к стойке забрать заказ. По дороге ему абсолютно неожиданно попался Фей Гнут. "Ну ты грош вдейёшь", сказал он с уважением. Реакция у тебя, конечно, сумасшедшая.